Глава 7. Следуя за хозяевами дома, я пыталась оценить масштаб случившегося. Но мысли то и дело перескакивали на предстоящий ужин, поскольку предвкушающие взгляды младшего поколения, направленные на меня, ясно говорили о том, что мне приготовлен очередной сюрприз. Знать бы еще какой. Но детская фантазия настолько непредсказуема, что угадать просто нереально. Это может быть все, что угодно, и клей на стуле, и мышь под столом, и соль в чае или избыток перца в каком-нибудь блюде. А если еще учесть, что близнецы наделены магией, то варианты возможных шалостей увеличивались многократно. Единственное, что я могу этому противопоставить — спокойствие. Они ждут истерик, вопли, обвинений, а мне нужно всего лишь сдержаться, чтобы избежать повода для насмешек. Чем меньше я буду реагировать, тем быстрее им надоест надо мной издеваться. Логично. Вполне. Вот только сказать это одно, а сделать. Ужин проходил вполне спокойно. Ни клея на стуле, ни мыши под столом обнаружено не было. Впрочем, как и излишков сахара или перца в блюдах, подаваемых домовым духом. Мурашки табунами бежали по спине, когда эта белесая субстанция проплывала мимо меня. то выставляя на стол тарелки с едой, то забирая пустую посуду. Но есть хотелось очень сильно, и в конце концов я просто перестала обращать на него внимание, сосредоточившись на румяной дичи под сливочным соусом и гарнире из овощей. «Дорогие мои, разрешите вам представить Веронику. Эта девушка...» — стоило только утолить первый голод, как леди Эмилия взяла слово. «Прибыла к нам, чтобы попробовать стать нашей новой мамой». перебила ее девчушка. «Бабуль, ты эту речь говоришь каждый год, так что давай сразу к делу. Нам не нужна новая мама. У нас уже есть своя родная, и очередная пустышка, призванная играть ее роль, нам ни к чему». Леди Эмилия и Ричард переглянулись, при этом их взгляды оказались настолько красноречивыми, что сомнений у меня не осталось. Сейчас они сообщат детям о гибели их родителей. Сердце пронзила резкая боль, и перед внутренним взором всплыли события давно минувших дней, когда вот так и мы с Викой сидели за крохотным обеденным столом у бабушки, перепачканные малиной, которую до этого собирали в лесу, слушая новость, перевернувшую нашу жизнь с ног на голову. Образовавшаяся после того разговора пустота до сих пор давала о себе знать. Мы были детьми и восприняли известия как конец света. не желая, а, может, и не находя сил, чтобы справиться с той болью, что поселилась в наших душах. Мир рушился на глазах, утаскивая нас в бездну, и стоило огромного труда, чтобы из нее выбраться. Ощутить подобное я не желала бы даже врагу, тем более детям, которые наверняка чувствовали себя брошенными все эти годы из-за того, что их родители так и не вернулись. Да, знать правду необходимо, но отбирать надежду не стоит. Сейчас самое главное — правильно подобрать слова. Иначе они могут обозлиться на весь мир, как это было со мной и Викой. — Драконам нужны крылья, и вы это прекрасно знаете, — жестко промолвил Ричард. — Если у Вероники и у меня не получится установить с вами связь, мы не найдем яйца, оставленные вторыми сущностями ваших родителей, и тогда... — Мама с папой обязательно вернутся! — воскликнул мальчишка, стукнув кулачком по столу. «Майло, Моррис, вы должны знать». Выдохнув, будто перед прыжком в пропасть, вновь заговорил Ричард. «Ваши родители не вернутся, потому что они...» «Их призвали к себе боги», — перебила я мужчину, влезая в чужой разговор, за что наверняка получу нагоняй. Но уверенность в том, что поступаю правильно, придавала мне сил. И теперь они рассекают поднебесье божественного мира. «Они не могли нас бросить одних!» Губы девочки задрожали. Они и не бросали, — покачала я головой. Мама и папа всегда наблюдают за нами сверху, оберегая и наставляя на правильный путь. Радуясь нашим удачам, мы печались, когда нам не везет. Они всегда рядом, в нашей памяти, в нашей душе, в нашем сердце. — Ты врешь! — закричала Майла. — Откуда тебе знать? Однажды мои родители точно так же не вернулись, когда я была примерно вашего возраста. Голос сорвался, но я продолжила. «Поэтому я знаю, о чем говорю. Поверь». За столом воцарилась тишина, нарушаемая лишь странным потрескиванием костей, оставшихся после нашего ужина в тарелках. И что-то мне подсказывало, это только начало. «Моррис, возьми себя в руки!» Напряжение в голосе Ричарда не предвещало ничего хорошего. «Помни про контроль!» Дар некроманта накладывает на тебя определенные обязанности. Развей магию смерти не делай глупостей? Но племянник его словно не слышал, продолжая сверлить меня пристальным взглядом. Морис, я уже не хочу пугать Веронику. Придумаем какое-нибудь другое развлечение. Например, пойдем поиграем в саду. Пыталась его отвлечь Майла, но даже на ее слова мальчишка никак не отреагировал. Его глаза мерцали зелеными всполохами. Побелевшие губы подрагивали, а на кончиках пальцев появились искорки. Правда, в отличие от тех, что создавали Ричард и леди Эмилия, когда творили свои магические чудеса, эти оказались темными. Кости на тарелках зашевелились, а вместе с ними от ужаса и мои волосы на голове. Но присутствующие за столом больше не делали никаких попыток остановить Морриса, будто опасаясь чего-то, и просто сидели не шевелясь. Мне оставалось лишь последовать их примеру, что становилось труднее с каждой секундой, поскольку косточки от съеденной за ужином дичи поднялись над тарелками и на миг зависнув в воздухе поплыли в мою сторону. Да уж, подобного сюрприза в моем списке предполагаемых детских шалостей не было точно. Выдохнув, стараясь держать себя в руках и не показывать, насколько мне страшно, я посмотрела в сторону Ричарда. тут же столкнувшись с внимательным взглядом темных глаз, словно предостерегающим от необдуманных поступков. Бездействие со стороны мужчины выводило из себя, и единственное, что меня удерживало на месте, это упрямство». Но и его могло надолго не хватить, особенно после того, как кости, замерцав изнутри, начали присоединяться одна к другой, формируя небольшой птичий скелетик, который своимственным видом, пощелкивая составными частями, кинулся в мою сторону, буквально за доли секунды преодолевая разделяющее нас расстояние. — Стоять! — рявкнула я, выставив вперед руки, желая хоть как-то оградить себя от новоявленного кощея, несущегося на меня со скоростью локомотива. Щеки обдало жаром, а в центре ладони запекло так, будто я схватилась за раскаленную сковородку, на что даже не обратила внимания, сосредоточившись на приближающемся объекте. Слово слетело с языка само собой, видимо, с перепугу. Но, как ни странно, скелет остановился, склонив импровизированную голову с горящими красными всполохами глазницами. Казалось, еще немного и он заговорит, но вместо слов раздалось вопросительное щелканье. — Вопросительное? Да, воображение от страха и не такое преподнесет. Но где наша не пропадала? Попробуем закрепить полученный результат. — Вот так, правильно, — заливалась я соловьем. — Хорошие птички на людей не бросаются, чтобы их косточки не скормили собакам на обед. Ты же не хочешь таким образом закончить свои дни? Отрицательное покачивание головой больше походило на нервный тик, если б таковой был у скелетообразных существ. Но я все же решила, что это ответ на мой вопрос. «Вот и славно!» — растянула губы в улыбке, стараясь не думать о том, как выгляжу со стороны, болтая со скелетом. Главное — результат. Противник дезориентирован, а с остальным разберемся потом. Тихий смех Мориса стал мне наградой из-за труды. «Вы такая забавная!» — хихикнул он, но тут же стыдливо опустил глаза. «Извините, что не сдержался!» Мне становится все тяжелее контролировать магию, когда я волнуюсь или злюсь. Вот и сорвался». «Вул!» — коротко позвал лорд, едва слышно выдохнув от облегчения. И, как только домовой дух появился в столовой, продолжил. «Доставь этого сорванца в целительское крыло и проконтролируй, чтобы он оттуда не сбежал, пока не придет леди Эмилия». «Ну, дядя!» — возмущенное восклицание сорвалось с детских губ. «Со мной все в порядке, честно!» Нет у меня ни головокружения, ни боли в теле. Устал немного, только и всего. Я вижу, и это удивительно, если учесть, что после прошлых неконтролируемых магических выплесков ты лежал без сознания почти сутки. Но лучше все проверить и не рисковать здоровьем понапрасну. Я пойду с братом. Вставая из-за стола, пробормотала Майла, старательно отводя от меня взгляд. Пригляжу за ним вместе с Вулом, пока не придет бабуля. Можно? «Да!» — кивнул Ричард, и дух, тут же окутав детей белесым туманом, исчез, прихватив с собой близнецов. «Почему вы не остановили мальчика?» — поглаживая привалившегося к руке кощееушку, решилась я на вопрос. «Магия Морриса нам не подвластна, и любое вмешательство могло привести к его гибели», — устало ответила леди, поднимаясь со стула и направляясь к выходу из столовой, похоже, торопясь к внуку. оставив меня в очередной раз наедине с Ричардом. «Так кто же вы, Вероника?» не спуская с меня взгляда, спросил лорд. «Предупреждаю, вам лучше говорить только правду». «Опять угрожаете», — усмехнулась я, чувствуя на губах привкус горечи. «Хотя чего еще можно ожидать от самодовольного эгоиста, который привык винить во всем других?» «Однако быстро мы дошли до взаимных оскорблений». Откинувшись на спинку стула, промолвил тот. «Как будто нас связывают годы с счастливого брака». «Не я это начала, не мне и заканчивать», стараясь не обращать внимания на навалившуюся усталость, пожала плечами, поднимаясь из-за стола. «Я не угрожал тебе», — прозвучавшие слова заставили остановиться. Лишь предупреждал. «Сейчас ты наверняка чувствуешь усталость, но это не из-за тяжелого дня, хотя и из-за него, конечно, тоже. Только основная причина в другом. Ричард оказался рядом, и я даже не поняла, как это произошло. Секунду назад он сидел на стуле и вот уже стоит в непозволительной близости. «Тогда в чем же?» — отступив на шаг назад, поинтересовалась я. «В том, что ты приняла откат Морриса на себя, забрав излишек энергии, не имея при этом ни опыта, ни сил», — выдохнул лорд. Поэтому костяное недоразумение, созданное племянником, льнет к тебе, как к родной. Обычно так делают родители, потому что в них и в их детях магия созвучна, а потом на помощь приходит драконёнок. Но как такое получилось у тебя? Что ты сделала? — Не знаю, если честно. Плюхнувшись обратно на стул, пробормотала я, растерявшись от подобных новостей. — Чем мне это грозит? В этот раз лишь несколькими ночами в обществе, созданного Моррисом скелета, который существует за счет этой энергии, вытягивая ее из тебя, взъерошив волосы, как мальчишка, хохотнул он. Конечно, я бы с радостью с ним поменялся, но, увы, темная магия мне не подвластна. А вот что будет в следующий раз? На этот вопрос у меня пока нет ответа. Дело в том, что избыток магии при неконтролируемом выбросе действует как яд, отравляя тело и изматывая душу. Не разобравшись с ситуацией, мы подвергаем опасности не только себя, но и детей, поэтому я вынужден повторить свой вопрос. Кто же ты, Вероника? Какие тайны скрывает твое прошлое? Может, в твоей семье действительно были ведьмы? — Ну, знаешь, это уже слишком! — поджав губы, возмутилась я, на эмоциях снова переходя на «ты», но тут же осеклась. Поскольку память услужливо подбросила воспоминания о семейной легенде, связанной как раз с той самой прабабкой, призрак которой привиделся мне в десятый день рождения, Ричарду оказалось достаточно одного взгляда на мое растерянное лицо, чтобы сделать неправильный вывод. Значит, я прав, подытожил он, нахмурив брови. Ты так и хочешь записать меня в ведьмы. Ты так и хочешь записать меня в ведьмы. Поджав губы, процедила я, скрестив руки на груди. «Хотя о чем это я? Тогда бы все встало на свои места, не так ли? Ведь куда проще списать все неприятности на сварливую бабу, летающую на метле и строящую пакости таким благородным лордом, как ты. Но вынуждена тебя огорчить. Ведьм в том понимании слова, которое вкладываешь в него ты, в нашей семье никогда не было. Моя прабабушка умела видеть болезни и лечить их. причем не только у людей, но и у животных, не более того. Я же не обладаю никакими выдающимися способностями, а жаль, тогда бы мне не пришлось выслушивать обвинения в свой адрес. Наслала бы, например, расстройство живота, и сидели бы вы, уважаемый лорд, до самого утра под кустиком, любуясь природой, а не трепали мне нервы, вызывая к себе этим стойкую антипатию». «Значит, всё-таки прав», — усмехнулся мужчина, довольно сверкнув глазами, и я едва сдержалась, чтобы не пристукнуть его чем-нибудь потяжелее. «А знаешь что? Думай, как хочешь», — отмахнулась в очередной раз, поднимаясь со стула. «Мне всё равно. Я не обязана ни перед кем отчитываться. Мало того, что похитил меня из родного мира, так ещё и хватает наглости обвинять непонятно в чём». Слова лились сами собой, выплескивая накопившуюся усталость и раздражение. Но вместо того, чтобы разозлиться, мужчина лишь сильнее улыбался. — Да, умом мужчину не понять, — перефразировала я знаменитые строки Тютчева, борясь с желанием покрутить пальцем у виска. — Я лучше пойду отдыхать, а то день выдался не из простых, чего и вам советую. Развернувшись, направилась к двери, чувствуя при этом нарастающее напряжение от сверлящего взгляда, направленного в спину, и выдохнула лишь тогда, когда оказалась в коридоре. Но расслабилась я рано, поскольку дверь секунду спустя распахнулась вновь. «Вероника, вы кое-что забыли!» — окликнул меня Ричард, выпуская из столовой создание Морриса, торопливо перебирающее косточками. «Желаю вам незабываемой ночи!» «И вам того же!» — пробормотала я, тяжело вздохнув, глядя на костяное недоразумение, семенящее в мою сторону, и желая в тот момент лишь одного, чтобы этот день наконец-то закончился. Уже через полчаса, быстро приняв ванную и переодевшись в ночную сорочку, доходившую мне до пяток, я лежала в кровати, стараясь не думать о том, что рядом на тумбочке расположилось магическое создание Морриса, сверкающее во тьме горящими глазницами. А ведь сутки назад я и понятия не имела, что где-то есть другой мир с его странными обитателями. Да, иногда жизнь преподносит нам сюрпризы, приятные и не очень. Но как именно мы их воспримем, зависит только от нас. Можно сойти с ума от осознания того, насколько многогранна наша Вселенная. А можно порадоваться тому, что впереди еще столько много новых открытий. С такими мыслями я и провалилась в глубокий сон, продлившийся ровно до того момента, как на моё бедро опустилась горячая мужская рука, сработавшая не хуже будильника. «Ну, это уже слишком!»